Глава восьмая. Что ты слышал и видел, пока меня не было? спросила я Пескуна. Пациент хорошо лил в уши, но как будтопутался в показаниях. Когда гость ушёл, исчезли отголоски его голоса и мягкость внешнего вида, сменяя будто пелена спала. Тин мог рассказать интересные детали, каких могла не заметить Делла. Я отправила её подальше отсюда, потому что цветом лица она не отличалась от Мела. А из звуков из нее вырывалось только заикание. Того и гляди упал оба в обморок. Она была вообще стеснительной и робкой девочкой, испугалась даже безобидного Ена, а открывшегося портала и выпавшего из него мужика и подавно. Раздался хлопок, синий комочек меха вскочил мне на плечо. Ничего предосудительного он вроде не делал, на нас дел и вообще не обратил внимания, подошел к Нарвину и будто даже не удивился. Просто смотрел на него и никак не пытался ему навредить. Пискун помолчал пару секунд. Нет, кажется, нет. Я устало коснулась лба и медленно выдохнула. Он сказал, что защитный купол над домом все еще стоит. Он бы не пропустил человека со злыми намерениями. Только я все равно не доверяю Найту Фраю. Быстрее бы очнулся Нарвин. Может, мне снова поцеловать спящего красавца? Спросила я сама себя. Смотри, ты вошла во вкус, хихикнул Пескун. Ну давай, попробуй. Я даже отвернусь. Сделай милость. Не люблю, когда за мной подглядывают, особенно в таком деликатном деле. Норвин лежал все так же неподвижно, только глазные яблоки под закрытыми веками беспокойно бегали. Ник месту вспомнилось, как мой второй муж собирался писать завещание уже при температуре тридцать семь два. У меня его страдания не вызывали ничего кроме раздражения. Норвин уж точно не стал бы так себя вести. Удивительные метаморфозы со мной происходят, а ведь поначалу я мечтала от него избавиться. Тихонько опустившись на край дивана, я наклонилась и поцеловала теплые губы, снова чувствуя в груди зарождающуюся магию. Я много думала над словами Пискуна о том, что здесь нужны искренние чувства, и даже не предполагала, что в другом мире найду человека. который станет мне близок и дорог. Глупость, попытка наступить на те же грабли, но не выходит у меня быть циничной и прагматичной женщиной, не выходит. А тут еще тело молодое, игра и гормон и все такое. С удивлением я поняла, что Норвин начал отвечать на мои попытки поцеловать его, а потом открыл глаза. Я отпрянула. Эллина. Голос плохо его слушался, взгляд был рассеян. Ты что здесь делаешь? Лучше спроси, что ты здесь делаешь? проворчала я, но радостью от его пробуждения скрыть не могла. Обрадовался и Пескун. Синий молний взлетел к потолку и оглушительно пища сделал сальто, а потом шлёпнулся на спинку дивана. Норвин завозился, попытался приподняться на локтях и тут же скривился от боли. Потом нашёл пальцами мою руку и сжал. Лучше не шевелись. Лежи спокойно. Ничего не помню. Проклятие. Что со мной? Я ранен. Ты чуть не умер. Я пересказывала последние события, наблюдая, как меняется лицо Норвина. Брови сошлись на переносице, когда он глубоко задумался, а потом резко взлетели вверх. Ты смогла приручить один из артефактов. Значит, я в тебе не ошибся. Ему было тяжело говорить. Перевязанная грудная клетка вздымалась часто и поверхностно. Он закрыл глаза, слушая продолжение рассказа, и время от времени кивая. На виске выступила капля пота и скальзнула на подушку. Мысли путаются, э, а в лёгких как будто осколки стекла. Смутно помню, что я угодил в ловушку, попал под заклинание. Не понимаю, как так случилось. Твой друг Эрнфрай сказал, что почувствовал обрыв связи. Эрни был здесь? Удивился Норвин. Я кивнула, а муж снова опустил веки, словно у него не было сил держать глаза открытыми. Судя по тревожной складке на лбу, он о чем-то напряженно думал. Я не доверяю ему, Норвин. Есть в нем что-то мутное, несмотря на милую улыбку и располагающую внешность. Это одна из магических способностей Эрни внушать симпатию. Он приоткрыл один глаз. Так вот в чём дело. Такое ощущение, что перед нами валяются части мозаики, сложив которой мы увидим полную картину. Я коснулась пальцами груди и прислушалась к интуиции. А если всё это связано между собой? Смерть Элен, Левиль, таинственный мужчина в библиотеке, твоё ранение. Мне надо связаться с командованием. Норвин поднял руку к лицу и постучал указательным пальцем по серебряному персню с черным камнем в форме пирамидки. Самоцвет окутало серебристое свечение, и спустя пару мгновений послышался приглушенный голос: "Норвин, наконец-то, мы ждали от тебя вестей." Я смотрела на это все при открытом роте. Ничего себе, до чего техника дошла! Муженёк кинул на меня многозначительный взгляд, намекая, что погреть уши не удастся. Лучше бы мне выйти из комнаты. Потом поговорим, сказала я одними губами и оставила его одного. Пескуну тоже не удалось подшпионить, Цин вылетел следом за мной. Ты же понимаешь, есть клятвы, военная тайна в конце концов, разглагольствовал фамильяр, нарезая круги по кухне. Если твой муж не мелет языком, как базарная бабка, на то есть причины. Это я понимала, но мне всё равно нужно было узнать больше, чтобы во всём разобраться, не ведя не хуже неприглядной правды. Через некоторое время, убедившись, что в гостиной стало тихо, я вернулась к Норвину. "Это что ещё за средство связи?" указала на перстень. "Новая магическая разработка". Муж пошевелил пальцами, Пока ей пользуются только боевые маги. Но я могу раздобыть такой же артефакт и для тебя. Ты можешь хотя бы что-то мне сказать? Эрн не вернулся в штаб, ответил он коротко и оборвал все связи. Почему? Куда он делся? Зачем вообще сюда приходил? Норвин горько усмехнулся. Не знаю. Я был глупцом, доверял ему, как самому себе. Если друг оказался вдруг. Вспомнились слова популярной песни. На душе стало тревожно, по рукам пробежали мурашки, подняв крошечные волоски. Я потом тебе всё расскажу, Елена. Я видела, что с каждым словом муж теряет силы. Паузы между словами становились всё дольше, глаза закрывались. Защитный купол всё ещё держится. Он ведь не пропустил бы человека, который замышлял дурное. пол весь в дырах. Не хочу думать о том, что Эрни хотел меня убить. Тогда почему оставил в живых нас всех? Я ничего не понимала. Было жутко, но я старалась не подавать вида. Возможно, он просто не смог. Я опустилась на край дивана и потрогала взмокший лоб. Может, ещё один лечебный поцелуй. Загрибущая рука накрыла коленку. Уж на что, но на это у него силы остались. Больной, не вмешивайтесь в лечебный процесс, а лекарства в больших дозах яд, сказала я поучительно. Сейчас мне надо сделать перевязку, осмотреть тебя магическим зрением и дать противовоспалительный отвар. Скоро к нам домой явятся пара моих товарищей из штаба. Пока я не в форме, они подлатают купол. еу установит дополнительную защиту. Норвин несколько раз проваливался в забытье, пока я проводила лечебные манипуляции. Его тело было истощено усталостью предыдущих дней, стрессом и частым использованием магии. Но кровотечения, которое мне удалось остановить при помощи артефакта, не открылось, да и следов инфекции не было. Пока можно выдохнуть. Не прошло и получаса, как в дверь забарабанили. три степенных магов в фиолетовых мундирах с золотым позументом стояли на пороге, ожидая, пока их пустят. Спасибо, хоть эти порталом не вломились. Я пригласила их в дом, и вперёд вышел самый старший. Высокий сухопарый маг с седыми усами до плеч. На кончиках были закреплены металлические чеканные бусины, наверняка магические. Приветствую вас, Нейра, Элен. Он вежливо кивнул, и бусины зазвенели. Меня зовут Найт Зоули. Прошу прощения за беспокойство, но мы должны убедиться лично, что жизни Найта Блайна ничто не угрожает, и по возможности поговорить с ним. В словах мага чувствовалось уважение к моему мужу и даже какое-то благоговение, хоть он и был лет на двадцать старше. Для него возраст точно значения не имел, куда больше весили заслуги. Вы ведь целитель, Нейра Элена? Обратился ко мне другой маг. Его интересовали детали ранения и состояние Нарвина. Не скрывая ничего, я рассказала, в каком виде он явился ко мне, какой была рана и как он чувствует себя сейчас. После этого проводила мага в гостиную, где мой деловой муж уже во все нарушал постельный режим. Не мог смириться с тем, что его увидят лежачим, бледный, с взъерошенными волосами и отросшей щетиной, прикрытый сверху рубашкой. Он выглядел даже трогательно. На секунду мы встретились взглядами. Он едва уловимо улыбнулся и кивнул, мол, всё в порядке. Выходя за дверь, я пригрозила ему пальцем. Мы с Пескуном коротали время в кабинете. Взяв в руки книгу, я так и не смогла её открыть. Мысли были заняты совершенно другим. Я их честно предупредила, что пациент сейчас не готов к утомительным беседам. Я они пообещали, что долго мучить его не станут. Ты из-за него так переживаешь? Ехидно пропищал фамильяр. Ну просто заботливая мамочка. Прекрати зануда. Мы шутливо переругивались, пока я не услышала скрип половиц. Разговор закончился. Один из прибывших, мастер защитных плетений, занялся восстановлением защитного купола. Я наблюдала за тем, как он обходил дом и чертил в воздухе вспыхивающие алым знаки. Они поднимались ввысь и таяли под потолком. Нейт Зоули оказался артефактором. С помощью каких-то магических приспособлений он проверил дом на предмет маячков, печатей для прослушки, которые мог незаметно установить Эрн. Также он пытался уловить отголоски его следов и определить, куда именно он отправился. Но не даром Нед Фрай был хорошим портальщиком, сумел филигранно замести следы, никому не оставив шанса последовать за ним. Манипуляции Маков не заняли много времени. Перед уходом Нед Зоули задержался, погладив висячие усики, произнес: «Мое огромнейшее почтение, Нера Эллен». Он улыбнулся и в этот миг напомнил мне одного милого дедушку-профессора из медицинского. Пользуясь его добротой, студенты прогуливали лекции, а он делал вид, что не замечает. Найт Блайнс сказал, что вы вытянули его с тола света. Давненько я не встречал сильных целителей. В Левиле им особо делать нечего. Нам важна безопасность такого важного человека, как ваш муж, и, конечно же, безопасность хозяйки дома. Поэтому мы сделали все, что могли. Большое спасибо за заботу и доброту. Нейт Зоули. Я улыбнулась в ответ. Он запустил руку в карман и извлёк серебряную брошку с чёрным камнем, таким же, как и был в перстне Нарвина. Позвольте презентовать Нейра. Артефакт изготовлен по последним столичным разработкам. Помогает быстро связаться с нужным человеком. Просто постучите по самоцвету ногтем и назовите моё имя или имя вашего мужа. Теперь дайте мне вашу ручку. Я не успела помниться, как Мак проколол мне палец иглой и собрал камнем каплю крови. Ну вот, теперь брошь настроена. Буду признателен, если вы будете каждый день сообщать о состоянии Найтаблайна. Потом понизил голос. Он сам ведь даже с дырой в груди не признается, что ему плохо. Я погладила матовый черный камень. Да уж, в этом весь Норвин. Отблагодарив Нэта Зоули за подарок, я проводила мангов и приколола свое сокровище к платью. В последнее время я все острее ощущала нехватку мобильного телефона, когда надо было срочно с кем-то связаться. А это неплохая альтернатива. Интересно, можно ли заказать еще несколько таких штук? Этот день утомил меня морально и физически. Захотелось упасть и забыться. Но вместо этого я до наступления ночи успела приготовить в новой магической печке куриный бульон и заставила Норвина съесть несколько ложек. Он как раз проснулся после дозы болеутоляющего и снотворного. Когда поправлюсь, покажу тебе удивительные места в приграничье. Вообще очень красиво. Вряд ли в мире, откуда ты пришла, было так же. Норвин поморщился. Земнейший Ненавижу чувствовать себя таким. Тело не слушается, потоки магии никак не стабилизируются. Самое ужасное наказание. Эй, ты что, встать пытаешься? Я опустила руки ему на плечи и попыталась уложить обратно на диван, но страптивый пациент, держа я за спинку дивана, поднялся и, шатаясь, двинулся прочь из гостиной. Ты куда, Норвин? Тебе лежать надо. Не дай бог рано откроется. Муж обернулся, бросив на меня измученный взгляд. Ванну мне надо, сказал тихо, но твердо. Тебе помочь и скупаться. В доме было сумрачно, но мне показалось, что Нарвин покраснел, а потом резко побледнел. Елена, не надо принимать меня за беспомощного. Я сам способен и идти, и обслуживать себя. Он закашлялся. Прижав ладонь к груди, Нетушки, так не пойдёт, проборчала я и подойдя вплотную, обвела рукой его талию. Ты настолько не привык принимать чью-то помощь, или именно помощь от женщины тебя унижает? Заболеть или быть раненным это не слабость, это жизнь. Все мы живые люди, все можем попасть в беду. А я никогда не посчитаю тебя слабым или беспомощным. Мне было важно сказать ему эти слова. Я заглянула нарвину на в лицо, чтобы понять, о чём он сейчас думает. На мгновение в глазах вспыхнуло удивление. Его поразила моя прямота. "И всё-таки ты удивительная женщина, Елена". Рука его скользнула по плечу. "Удивительная. Да я хоть провожу тебя". Ну прямо засмущал. Хотелось сказать мне: "Ага, где я и где смущение?" И всё же в душе вспыхнули, казалось бы, давно позабытое ощущение. Потом я ждала за дверью, подспудно боясь услышать звуки падения или звон бьющихся склянок, но всё обошлось. Так же в обнимку мы дошли до спальни. Нарвин больше не противился моему желанию помочь, а я решила, что ему на кровати будет всяко лучше, чем на диване. Теперь я могу с чистой совестью назвать тебя человеком, который подставил мне своё плечо. Он попробовал усмехнуться, но тут же скривился от боли. Ага, сам ну хоть в разведку. Норвин глянул на меня как-то странно, потом растянулся на кровати, щадя сторону, где была рана, и закрыл глаза. Магическим зрением я у... Магическим зрением я увидела, как завихряются магические потоки у него в груди. Я потушила маг светильник, снова приготовила смесь лекарств и, дождавшись, пока дыхание мужа выравниется. Осторожно прилегла рядом. Буду сторожить и охранять, мало ли как пройдёт ночь. Он изо всех сил пытается скорее подняться на ноги, но я знаю, что часто вслед за улучшением следует молниеносное ухудшение. Только на минутку глаза закрываю. Когда я распахнула веки, в комнате уже было светло. За всю ночь я ни разу не проснулась, как в яму упала без наведений. Да уж, с таким присмотром Пациент мог раз десять отойти в мир иной. Оказалось, я все это время держалась за запястье Нарвина, как раз там, где бился пульс. Муж выглядел вполне себе живым, только бледным и осунувшимся. Пошевелившись, он открыл глаза и повернул голову. В серых глазах мелькнуло удивление. Не ожидал, проговорил хриплым, с просоньем голосом. Чего? Увидеть тебя рядом. Думал, что ты уйдешь. Я развернулась к нему всем телом. Между нами ночью пристроился пескун. Шерстиный комок сопел в две дырочки под жов розовой лапки и выглядел невероятно мило. Это утро оказалось на удивление тёплым и спокойным, по-домашнему уютным, и мне страшно не хотелось покидать этот уголок спокойствия. Хотелось растянуть ленивые минуты подольше. "Как ты?" Норвин помолчал, прислушиваясь к ощущениям. "А уже лучше." и переплёл свои пальцы с моими. Ты спасла мне жизнь. Я никогда этого не забуду. Я хотела гордо заверить, что всего лишь выполняла свой долг. И всё такое, но промолчала. Не захотела портить лишними словами эту волшебную утреннюю атмосферу. И нет, я не механически исполняла долг целителя. Я всей душой желала спасти этого человека. И неизвестно получилось бы, если бы желание не было таким ярким. Дар целительства и правда особый. Произнес он и закашлялся, держась рукой за грудь. Ты отдаешь другому часть себя. Спасибо, Эл. Благодаря тебе мне еще долго не грозит выгорание. Он погладил большим пальцем венки на запястье, как раз в том месте, куда впитался браслет. Артефакты, слившиеся с хозяином, остаются с ним на всю жизнь. Этот браслет был с моей матерью. Он вновь стал материальным только после её смерти. Она была хорошей целительницей, но ты превзойдёшь даже её. Рада, что ты в меня веришь, я улыбнулась. И не только я. Дому скоро нам придётся вновь встретиться с градоправителем, и кое-что обсудить. Нейт Эвилейс обещал пригласить меня к себе, как только госпиталь будет достроен, чтобы обсудить организационные моменты. И с Норвином нужно поговорить на чистоту. Есть ведь что-то, что -то, то он может мне рассказать. Я должна осмотреть рану. Он кивнул, поднимаясь выше на подушке. В этот момент проснулся Пескон и бодро поскакал на кухню, где вчера оставалась плитка шоколада. А я, активировав магическое зрение и поджав под себя ноги, уселась сбоку и опустила ладони на Рвину на грудь. Сердце стучало ровно и сильно, выбрасывая в сосуды кровь. Место ранения выглядело тёмным на фоне всего остального, но опасности я почти не чувствовала. Дай бог, кризис миновал. Кто-то приближается к дому, заметил Норвин, когда я закончила осмотр. Вучь не вовремя. Хм. Я подскочила на кровати и бросилась к окну. За калиткой светлело знакомо шевелюра. Ен мялся снаружи, решая то ли войти, то ли дальше стоять. Я поспешила на улицу, предупредив мужа о приходе практиканта. Если юноша решил прийти ко мне, значит случилось что-то из ряда вон. Что такое, Ен? Что-то с дидей? спросила я, даже забыв поздороваться. Он тряхнул светловолосой головой. Нет, нет, я, простите, что побеспокоил Нейра, но вы сами говорили предупредить вас. Хотелось его поторопить, но я терпеливо слушала. Вчера Нейт Лейн весь день не выходил из своего кабинета и никого к себе не пускал, а сегодня прошел слух. Он понизил голос, будто опасаясь, что его здесь кто-то подслушает. Что Нейт Ойзенберг предложил ампутировать ему руку. На несколько секунд я потеряла дар речи. Елки-палки. Всё-таки не обошлось. Вот лень, самоуверенный упрямый баран. Ладно, я медленно выдохнула, пытаясь собрать мысли в кучу. Вы сможете помочь? Нейр Элен. Зависит от того, захочет ли он принять мою помощь. Надо торопиться. Подожди меня, Йен. Мы поедем туда на магаходе. Мой чемоданчик всегда был укомплектован всем необходимым. Поэтому сборы не заняли много времени. Оставлять Норвина одного не хотелось, но он успокоил меня тем, что теперь у нас есть артефакты связи, и вообще ему уже намного лучше. Да-да, так я и поверила. Что ж, всё равно у меня не было иного выхода. Лейна, я тоже не могу бросить на произвол судьбы.